Девятое. Я пойму, если вы подумали, будто после всего, что наговорила обо мне Барбара, Лана не захотела больше меня видеть. Много ли надо, чтобы рассудить людей? К счастью, Лану было не так легко сбить с толку. Представляю, как она отреагировала на злобную клевету, на попытку очернить меня и разрушить нашу дружбу. — Барбара, почти все, что вы сейчас сказали про Эллиота, неправда, — сухо ответила Лана. А остальное мне давно известно. Он мой друг, и я люблю его. Вон из моего дома. Вот так мне нравится рисовать в своем воображении эту сцену. На самом деле Лана от меня отдалилась, и что хуже всего, мы не касались опасной темы. Никогда. Я лишь со слов Барбары знал, что этот разговор вообще состоялся. Можете себе представить? Лана ни разу не говорила про визит Барбары. А я много раз хотел поднять эту тему, чтобы вынудить Лану объясниться, но так и не решился. Меня бесило, что у нас появились секреты друг от друга. Тема, которую мы тщательно обходили, куда подевалось прежнее доверие. К счастью, Барбара Уэст вскоре умерла. Без сомнения, вселенная облегченно вздохнула, когда Барбара не стала. Я уж точно. Почти сразу же Лана опять стала мне звонить. И наша дружба возобновилась. Видимо, она решила похоронить ядовитые слова Барбары вместе со старой ведьмой. Но для меня и Ланы было слишком поздно. Слишком поздно для нас. К тому времени Лану и Джейсона закрутил ураган страсти, как, захлебываясь от восторга, написали в Daily Mail. Через несколько месяцев после знакомства они поженились. Сидя в церкви на церемонии венчания, я очень хорошо понимал, что сердце сегодня разбито не только у меня. Рядом сидела Кейт, вся в слезах и заметно под шофе. Я был впечатлен. Она не сломалась, а наоборот, оставшись верной себе, пришла на свадьбу с гордо поднятой головой, несмотря на то, что лучшая подруга бесчестно увела ее любимого. Возможно, Кейт не надо было приходить. Пожалуй, ей, как и мне, ради сохранения душевного равновесия следовало отдалиться от Ланы и Джейсона. Но она была не в силах этого сделать. Кейт слишком любила их обоих и не смогла бы отказаться ни от Ланы, ни от Джейсона. Она постаралась подавить свои чувства к Джейсону и оставить прошлое в прошлом. Удалось ли ей это — большой вопрос. Должен признаться, я знал, что между Джейсоном и Кейт некоторое время назад вспыхнул роман. Я обнаружил это совершенно случайно. Был вечер четверга. Я приехал в Сохо. Скажем так, у меня была назначена встреча. Я добрался до места слишком рано и решил заскочить в паб, чтобы скоротать время. И когда я повернул на Грик-стрит, угадайте, кто выходил из дверей знаменитого старинного паба «Коуч энд Хорзес». Оттуда, опасливо озираясь по сторонам, вышла Кейт. Я уже хотел ее окликнуть, но следом появился Джейсон тоже с видом нашкодившего ребенка. Я стоял на другой стороне улицы. Каждый из них легко мог меня увидеть, если бы поднял глаза. Однако Кейт и Джейсон, не сказав друг другу ни слова, глядя себе под ноги, торопливо разошлись в разные стороны. «Так», — подумал я, — «ну и что здесь происходит? Надо же какое странное поведение». И весьма красноречивое. Джейсон и Кейт встречаются отдельно от Ланы. Интересно, а Лана в курсе?» я сделал мысленную пометку хорошенько обдумать, как воспользоваться увиденным с пользой для себя. Дело в том, что я не терял надежду. Я по-прежнему любил Лану и твердо верил, что однажды мы поженимся. Да, Лана вышла за Джейсона, что несколько осложняло ситуацию, но моя цель, как сказал бы господин Леви, осталась неизменной. Когда Лана с Джейсоном поженились... Я, как и все вокруг, решил, что долго они не продержатся. Мне казалось, что, прожив несколько месяцев с занудой, вроде Джейсона, Лана одумается, поймет, какую чудовищную ошибку совершила, и увидит, что я все еще ее жду. По сравнению с Джейсоном, я покажусь обходительным и утонченным, как Кэрри Грант в старом кино, небрежно прислонившийся к пианино с сигаретой в одной руке и бокалом мартини в другой – Находчивый, скромный, душевный, любящий. И совсем как в фильмах с Керри, в конце концов, девушку заполучу я. Как ни странно, Лана и Джейсон продолжали жить вместе. Месяц за месяцем, год за годом. Для меня это была пытка. Без сомнения, их брак держался благодаря Лане. Джейсон мог и святого вывести из себя. Но Лана, судя по всему, была еще святее. Видимо, она выбрала путь великомученицы. Поэтому, случайно увидев Кейт и Джейсона в Сохо, я подумал, что это самый настоящий подарок судьбы, и надо выжить из него по максимуму. Мне пришло в голову, что неплохо бы проследить за Кейт. Звучит как в шпионском триллере, но на самом деле все гораздо прозаичнее. Не нужно быть Джорджем Смайли, чтобы проследить за Кейт Кросби. Она не пряталась, не пыталась скрыться в толпе, а я держался незаметно. Кейт играла в успешном ремейке пьесы Терренса Раттигана «Глубокое синее море», которую ставили в театре принца Эдварда в Сохо. И от меня требовалось лишь стоять в тени на другой стороне дороги и не сводить глаз со служебного входа. После спектакля появилась Кейт, раздала многочисленным поклонникам автографы. Затем она пошла по улице, а я двинулся следом. Далеко идти не пришлось от служебного входа в театр до двери паба. Кейт свернула за угол и через черный ход скрылась, да, вы угадали, в том самом пабе, Коучент Хорзас. Сквозь узкие окошки паба я увидел за угловым столиком Джейсона, который ждал ее с парой бокалов. Кейт поприветствовала его долгим поцелуем. Я не верил своим глазам. Меня поразило не столько открытие, что Кейт и Джейсон — любовники, — Честно говоря, над браком Ланы всегда висел этот дамоклов меч. Сколько их невероятная беспечность. Они не замечали ничего вокруг и, напиваясь, вели себя все более отвратительно. Эти двое были настолько поглощены друг другом, что я оставил свой пост у окна и рискнул зайти в паб. Я сел в другом конце зала и, попивая водку с тоником, продолжал наблюдение. Словно по заказу сидевшая за пианино старушка наигрывала припев из песни Ноэла Кауэрда «Если бы любовь была всюду, я верю, чем сильнее любишь человека, тем больше доверяешь, тем скорее его потеряешь». Когда Кейт с Джейсоном вышли из паба, я последовал за ними. Пару мгновений посмотрел, как они целуются в переулке. Решив, что увидел достаточно, я сел в такси и отправился домой.